Минут через десять мы вышли на освещенную аллею, ведущую прямо к административному центру города мертвых. В самом ее конце, возле кирпичного здания, стоял красный пикап, и я вздохнул с облегчением. Мои наихудшие предположения не оправдались. Мародер и вице-мэр Погоста, слава богу, пребывает в полном здравии. Миновав еще теплую морду пикапа, я отворил входную дверь, и мы очутились в тесном узком коридорчике с десятком дверей по разные его стороны. Предоставив Володченко право выбора, я послушно последовал за ним. У фасонистой и филенчатой двери, третий по счету, он остановился и почтительно постучал. Не получив никакого ответа, он недоуменно посмотрел на меня и пожал плечами. Отодвинув робевшего мужичка в сторону, я решительно распахнул дверь и напоролся на полную темноту. Уже понимая, что мы малость подзадержались, я нащупал выключатель и щелкнул клавишей, заливая светом неприглядную картину убийства. За спиной тоненько и жалостно ойкнул могильщик, наверное, с трудом веря в безвременную кончину своего шефа. Сергей Владимирович Стукалов был убит на своем посту в удобном кресле уютного кабинета. Один его глаз был разворочен пулей, а другой устремлен в потолок. Судя по порховой гаре на его белоснежном личике, можно было с уверенностью сказать, что стреляли в него с очень близкого расстояния и сделали это совсем недавно. отстреленной гильзы я не заметил, а искать ее не входило в мои обязанности. Пометуя вчерашнее предупреждение, переданное мне трибунских ипотехиным через Макса, я мстительно хихикнул, Ничего не трогая, вытолкнул Волоченко в коридор и следом вышел сам. Плотно прикрыв дверь, я заклеил ее скотчем и только потом обратился к потрясенному могильщику. «Откуда тут можно позвонить? Из первой комнаты! Она для посетителей всегда открыта!» После некоторых пререканий с дежурным по ГУВД мне все-таки удалось заполучить телефон Трибунских. Пропищало не меньше пяти сигналов прежде чем мне ответил Потехин. «Доброе утро, товарищ подполковник!» Жизнерадостно поздоровался я. «Как ваше драгоценное здоровье? Как спалось? Не мучила ли бессонница?» «С кем я, черт побери, разговариваю?» Резко пролаял он в трубку. «Простите великодушно, совсем забыл представиться». С удовольствием запоясничал я. «Мы ведь раньше с вами не разговаривали, а доложить. Гончаров дерзнул вас побеспокоить. Помните такого?» — Лучше бы не помнить, — довольно бесцеремонно заявил он. — Что вам надо? — Чтобы вы научились вежливо разговаривать? В противном случае я промолчу про одну пикантную деталь, касающуюся кладбищенского дела. Уверен, вы о ней пока не знаете. — Я вызову вас повесткой, и тогда узнаю, — последовал грубый, но логичный ответ. — К сожалению, я сейчас улетаю на Кипр, и боюсь, что наша встреча откладывается на неопределенное время. Петру Васильевичу передавайте мои наилучшие... Подождите, Гончаров, зачем так сразу? Отчасти я могу признать себя немного грубоватым, но вы же понимаете, что всякая профессия накладывает свой отпечаток. Что там у вас за пикантная деталь? Труп известного вам Сергея Владимировича Стукалова? Скорбно ответил я. Что? Повторите, вы шутите? И не думаю, в двадцати метрах от меня... Находится труп Стукалова. — Откуда вы звоните? — Складбище кладбища, из его конторы. Судя по всему, его ухлопали совсем недавно. Может быть, минут десять назад. Капот машины, на которую он приехал, еще совсем теплый. — Никуда не уходите. Ждите меня там. Мы подъедем через пятнадцать минут. Убедительная просьба, ничего там не трогайте и никого не пускайте. — А то я не знаю, — буркнул я и, бросив трубку, приготовился держать осаду. Началась она с приезда красного «Жигуленка», из которого вышла пышная дама, ее спутник. Ничего не подозревая, они направились ко входу, и, наткнувшись на препятствие, в лице Константина Ивановича Гончарова малость растерялись. — Пропустите нас! — попытался сдвинуть меня водитель «Жигуленка». — Не пущу! — коротко и ясно ответил я. — То есть как это не пущу? — возмутился он и дернул меня за воротник. «Вот так вот и не пущу!» — повторил я и ловко опрокинул его в сугроб. «А что случилось? Почему вы не пускаете нас в наши рабочие кабинеты?» — испуганно спросила дородная дама в мехах. «Мы же здесь замерзнем!» «Тамара Михайловна, а пойдемте за могилку! Я вас там отогрею!» Высовываясь из сугроба, заржал весельчак. «Так согрею, что небо жарко станет!» «Да ну тебя! С твоими идиотскими шутками!» Обиделась Тамара Михайловна и, фыркнув, забралась в машину. Милиция прискакала ровно в указанное время, но пока без криминалистов и судебных медиков. Наверное, их желание надавать мне тумаков было настолько велико, что ждать сбора бригад просто не было сил. К моменту их приезда у дверей конторы уже скопился добрый десяток кладбищенских клерков. Я мужественно и молча отбивал их активные атаки. Видимо, майор Веня немного поубавило гнев милицейского начальства. Этот вывод я сделал из того, что полковник Трибунских первым протянул мне руку. — Здравствуйте, Гончаров! Показывайте вашу деталь! Казаков, успокойте людей! — Граждане, отойдите от дверей! Не мешайте нам работать! Попытался разогнать взбудораженных сотрудников незнакомый мне старлей. — Освободите проход! Отодрав скотч и открыв дверь, я с некоторой гордостью продемонстрировал им свою находку. Как и я, внутрь заходить они не стали, ограничились лишь беглым поверхностным осмотром. «Гончаров, а за каким чертом вы рано утром приперлись на кладбище?» Прикрыв дверь, въедливо спросил Потехин. «А может быть, вы здесь живете?» «Может быть, и живу?» Провожая их в комнату посетителей, ответил я. «Нет, в самом деле...» Вчерашним утром мы повстречали вас здесь, и сегодня опять. Вам не кажется это странным? Нет, место встречи изменить нельзя. Я вас спрашиваю вполне серьезно. Что вас сюда привело? Любопытство и неудовлетворенность. Терпеть не могу белых пятен. Меня с детства тянуло за ту грань, где черные соприкасаются с белым. В пять лет я заглянул в радиоприемник, чтобы посмотреть на говорящего невидимого дядю. Тогда меня шибануло током. Но от этого мое любопытство только возросло. Мне надо было обязательно выяснить, почему тот невидимый дяденька говорит, да еще и дерется. Сунулся во второй раз и опять получил по носу «Символично!» — усмехнулся Трибунских. Но что вы хотели выяснить здесь? Мне показалось, что разговор с могильщиком, живущим в вагончике, может быть полезен. Так оно и вышло, но повернулось совсем другим ракурсом. Я узнал от него то на что никак не рассчитывал. «Ваша своеобразная запутанная речь несколько утомляет, нельзя ли яснее?» «Можно. Вчера в десять часов вечера к Волоченко пришел какой-то тип и представился лейтенантом Сидоровым. Он принес ему бутылку водки и поинтересовался двумя вещами. Во-первых, о чем его расспрашивали в милиции, а во-вторых, кого вызывали вместе с ним» такая постановка вопросов мне не понравилась и я понял что этот сидоров просто напросто прощупывает волоченко на предмет его осведомленности относительно вчерашнего убийства когда же этот псевдолейтенант понял что могильщик никакими данными не располагает и ни черта не знает он от него ушел понятно что следующим объектом его пристального изучения мог оказаться стукалов ведь именно он первым подошел к трупу вплотную сообразив это я вместе с Волоченко бросился сюда, но, как видите, опоздал. — Логично, излагайте! — покачал головой Потехин. — А где сейчас этот Волоченко? Торчит возле входа и дает интервью всем желающим. — Ну, хмырь болотный! — негромко выругался Потехин. — Борис, затащи его сюда, да посмотри! Что-то наши долго не едут! Они приехали одновременно, криминалисты с кинологом и судмедэксперты в лице моего дорогого Ивана Захаровича Коржа. Узрев меня, он засиял ясным солнышком. Передав свой потрепанный кейс санитарам, он с чувством затряс мою руку, а потом полез обниматься на виду у всей милицейской братьей. — Костя, милый ты мой, сколько ж мы с тобой не виделись? Никак не меньше трех месяцев. Я уж подумал, бог знает что, а ты вот он, живой, невредимый, и, конечно же, со свежим трупом. — Ничего, милок, я к этому уже привык. Где появляется Гончаров, там вырастает гора мертвецов. — Да тише ты, старый пень, — жарким шепотом приказал я. Люди же кругом. — А я что говорил? — удовлетворенно подхватил Потехин. — Там, где появляется Гончаров, там вырастает гора трупов. Сильно сказано, а главное точно и правдиво. — Ладно вам, перестаньте извеять. Неожиданно вступился за меня полковник. Гончаров! Вы можете идти, если возникнет необходимость, мы вас вызовем. Спасибо за своевременное сообщение и за то, что не позволили затоптать место убийства. Всегда к вашим услугам, но если вы не возражаете, я бы хотел немного задержаться и взглянуть на отработанную гильзу. — Как хотите, — ответил Трибунских и поспешил к своим экспертам. Вторым объектом моего внимания... Была Людмила Яковлевна Наумова, соседка Ухова и покойной Нины Петровны Скороходовой. Эту бабусю я заприметил еще на поминках и по ее поведению понял, что ей есть о чем рассказать. В десять часов я позвонил к ней в дверь и, представившись товарищем Макса, вскоре был допущен в уютную однокомнатную квартиру, где она коротала свой век, а заодно воспитывала четырехлетнюю внучку и наглющего рыжего кота. «Простите, Людмила Яковлевна, за мое раннее вторжение!» С порога начал я, но тут же был остановлен ее властным жестом. «Не надо, не надо, мой дорогой! Не для того вы пришли, чтобы любезничать! О вашем существовании, как и о сфере вашей деятельности, со слов Макса Ухова я знаю давно, так что не надо переводить время, давайте сразу о главном. Но прежде всего разуйтесь и пройдите в комнату. Танюшка, шагом марш на кухню!» Без церемонной звонка. Шлепнула она свою внучку по мягкому месту. «Нечего тебе здесь ушами шевелить! Нечего слушать разговоры взрослых! Открой холодильник, найди творог, сядь и покушай!» «Не хочу!» Попыталась опротестовать бабкина волевое решение воспитанница. Но повторный шлепок присек рубкий бунт, и белобрысая Танюшка удалилась на кухню. «Круто вы с ней!» Уважительно посмотрел я на старуху-узурпатора. «Уж как умею!» Усаживая меня в кресло, усмехнулась она. «Так меня мать воспитывала. Я думала, что это неправильно. И решила вырастить собственную дочь. В неге теплее и ласке. Вы видите, что из этого получилось? Кошка драная. Она ж по месяцу к нам не приходит. Всю свою материнскую и дочернюю любовь реализует по телефону. Ну ладно, хватит об этом. Как я понимаю, вы пришли поговорить со мной о моей покойной соседке. Они не Петровне. Хотя я не понимаю». «Почему ею вдруг заинтересовался детектив?» «Это не совсем так. Точнее будет сказать, я заинтересовался ее мужем, а также Виктором Николаевичем Скороходовым, сыном». «Господи, да я мужа Николая Ивановича, мало что знаю». «Семья Скороходовых переехала в этот дом с четверть века назад, а через четыре года он помер. Раньше-то они в старом доме на набережной жили, в однокомнатной квартире ютились, а потом к нам перебрались». Воскресным, летним днем. Тогда они богато жили. Как раз мы с женщинами на лавке у подъезда сидели, когда подъехал грузовик с их вещами. Сам Николай Иванович в переезде участия не принимал, потому что лежал в больнице. Нина Петровна всем командовала. Тогда такого добра в нашем доме ни у кого не было. Как они стали машину разгружать? Мы только ахнули. Там тебе и ковры, там и мебель золоченая, и сундуков разных, и не пересчесть. Позже-то мы поняли, откуда все это. Николай Иванович тогда снабженческим делом на бетоном заводе заведовал. Ясное дело, про себя не забывал. Всю семью и поил, и кормил, и одевал. А в ту пору у них, кроме сына Витьки, еще и Алена была. Старше его на четыре года. Красивая девушка. Мужики проходу не давали. Вот как. И куда же эта Алена подевалась? Чего не знаю, того не знаю. Кто говорит, что она им не родная дочь и поехала к своим родителям? Другие обожились, что она вышла за негра и с ним укатила в Африку. А еще были толки, будто она наша разведчица и уехала с секретным заданием в Штаты. Смех, да и только. Наших баб хлебом не корми, дай лишь языком почесать. Сама женина этот вопрос предпочитала обходить стороной. Единственное, что мне доподлинно известно, так это то, что несколько раз, еще при жизни Николая Ивановича, от нее на его имя из Москвы приходили письма и открытки». А как его не стало, тут и вся связь прекратилась. Конечно, о покойницах плохо не говорят, но мне кажется, что это Нина выставила ее за дверь. Я думаю, Алена была родственницей Николая Ивановича, может быть, даже дочерью от первого брака, и к Нине не имела никакого отношения. А вот она ее и турнула. Да, ну и как сказать, к тому времени Аленка превратилась в 25-летнюю женщину, которой необходим был свой угол и своя семья». У нее и мужчина уже постоянный был. Его звали Рихард Наумов, мой однофамилец, почему я его и запомнила. На машине к ней приезжал. В то время далеко не каждый имел свой автомобиль. Ну и Витька в свои 21 год был далеко не мальчик. Он перешел на третий курс политехнического института и уже вовсю задирал бабам юбки. Хороший был парень, а испортился на глазах. Все началось с того, что через год после переезда Николай Иванович серьезно заболел и вынужден был ставить работу. Через полгода он получил инвалидность, да только толку в его пенсии было мало. Года полтора-два, благодаря своим запасам и накоплениям, они еще держались, а потом совсем худо стало. Оно и понятно, людям, привыкшим жить на широкую ногу, трудно, почти невозможно свыкнуться с новыми, худшими условиями жизни. Вот тогда ты -то закуролесил, заколобродил Виктор, но институт он все же закончил и даже сумел устроиться на хорошую работу, инженером на вас. Продержался он там всего ничего, вылетел по статье за прогул и пьянку. Примерно в это же время случилось у них несчастье. Николая Ивановича избили на улице какие-то бродяги, по крайней мере, так заявил он сам. И избили так, что он месяц не мог подняться с кровати, а в сентябре умер. И тут уж Виктор совсем закусил у дела. Перебиваясь случайными заработками, он начал пьянствовать по-черному. У него появились непотребные друзей-подруги, из тех, кого на улице мы стараемся поскорее обойти стороной. Одну такую подружку он притащил к себе домой и объявил ее своей женой. Она целый месяц мучила Нину, пока сам же Виктор ее не избил и не спустил по лестнице. Характер и внешний вид его за год изменились до неузнаваемости. Вместо высокого, красивого парня он превратился в натурального подзаборного алкаша с опухшей рожей и бешеными бычьими глазами. Но так продолжалось недолго. В 84 он получил свой первый срок в 4 года за вооруженное ограбление. И пошло и покатилось. Не успел он освободиться, как тут же совершил рецидив. Ну и так далее. Чтобы как-то свести концы с концами, Нина взяла в дом квартирантов, целую семью. А Витька вплоть до 95 -го года не вылезал из тюрьмы Острогов. А потом вроде бы остепенился, нашел себе в деревне женщину и успокоился. Наконец-то и Нина вздохнула с облегчением. Ран радовалась. Он ведь такое вытворил, чего сам сатана бы сделать не посмел. Сдохлой собакой так не поступают, как он обошелся с телом своей матери. Впрочем, что я вам говорю, наверняка вы об этом знаете. Знаю, Людмила Яковлевна. А не смогли бы вы рассказать мне о его поведении за неделю до смерти матери и по сегодняшний день? Что он делал, как себя вел, может быть, кого-то приводил в дом? Вспомните, это может оказаться очень важным моментом.